После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой разоренной и загаженной церкви. Перед вечером караульный унтерофицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараке военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами.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 и тотчас же продолжал, «Как же у вас, барин, и в есть, и дом есть, стал быть, полная чаша, и хозяйка есть, а старики-родители живы?» спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы, сдержанные улыбкой ласки, в то время как он спрашивал это.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 «Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу, лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках, один Михайла, меньшой, дома. Батюшка и говорит, «Все детки равны, какой палец не укуси, все больно, а кабы не Платона тогда забрили, Михайли бы идти».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 Заключил он, поклонился в землю, встал, вздохнул и сел на свою солому. «Вот так-то! Положи, Боже, камушкам, подними калачиком!» — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель. «Какую это ты молитву читал?» — спросил Пьер. «Ась!» — проговорил Платон. Он было уже заснул. «Читал что?»